Глава первая. Бытовые мелочи. Отъезд бронепоезда на Западный фронт, или мы вначале рванем на Юго-Западный, планировался через 4 дня. Я-то готов хоть сейчас, но Артузову требовалось довести до ума свои наработки, собрать и подготовить личный состав и отыскать вагоны. Понадобится, по мере возможности, стану ему помогать. Но пока Артур не просил помощи, а я особо и не настаивал. Не так уж часто у меня появлялась возможность поскучать и побездельничать. Долго без дела находиться не могу, но иногда полентяйничать полезно. Сегодня решил выгулять Татьяну Михайловну, а заодно и свой гражданский костюм. Кстати, к нему пришлось покупать шляпу. Это в 21 веке никого не удивит мужчина без головного убора, а в 1920 году на меня смотрели так, словно я шел без штанов. Пришлось пойти на охотный ряд, и в одном из деревянных павильонов, по странности уцелевших в эпоху военного коммунизма, я приобрел себе фетровую шляпу. Поначалу хотел обзавестись более демократичной кепкой, но глянув на себя в зеркало, на меня смотрел не интеллигентный руководящий работник ЧК, а деловой из марины рощи. Хмыкнул и передумал. Мы прогулялись с Таней по набережной Москва-реки, обогнули Кремль, а куда идти дальше, я просто не знал. Будь это моя Москва, сводил бы девушку куда-нибудь в аптекарский огород, музеон, парк имени Горького, а то и в Зарядье. Но куда податься молодым людям в двадцатом году прошлого столетия, ума не приложу. В парк, что ли, сходить? Да где нынче парки? Деревья либо на дрова спилили, либо обнесли здоровенным забором, чтобы посетителей не пускать. И в ресторан девушку не поведешь, и не посредством, и не по должности. Вышли на Тверскую, свернули в Камергерский переулок, где еще не было памятника от основателям Да и сами они живехоньки-здоровехоньки, спектакли ставят, с актерами ругаются, драматургов притесняют». Зато, проходя мимо московского художественного, а с недавних пор еще и академического театра, я с удовольствием принялся рассказывать Татьяне о сложных взаимоотношениях между Станиславским и Немировичем Данченко, черпая сведения из прочитанных некогда книг, а особенно из еще не написанного театрального романа. Подозреваю, что девушка восприняла мою осведомленность не за общую эрудицию, а за особенности чекистской службы. Типа пасет ЧК лучших режиссеров страны, глаз не спускает. Но специально на режиссеров ЧК глаз класть не станет. Да это и незачем, потому что славные служители всех девяти муз следят друг за дружкой по хлеще штатных сотрудников, а что случись, наперебой побегут на Лубянку. Да еще и друг друга локтями отпихивать станут. Скажете, не бывало такого, все придумали? Ну, ваше право не верить. На здании МХАТ висела одна единственная афиша, размытая дождем, где значилось, что театр сегодня дает «Мистерию Каин», поставленную по произведению Джорджа Байрона. «На Каина я бы не пошел, а вот в буфет сходить можно». Похоже, Татьяна уже успела проголодаться. Впрочем, какой может быть нынче буфет? Если такой как спектакль, то лучше перетерпеть но девушек баснями не кормят, и я повел боевую подругу на Лубянку. В столовой на Лубянке уже который день кормят рисом. При желании это блюдо можно назвать либо жидкой кашей, либо густой похлебкой, но не суть важно. После щеи из квашеной капусты и супчика карие глазки из опостылевшей воблы рис пошел на ура. И даже то, что к нему не давали хлеба, решением общего собрания вся мука из столовой отправлена на польский фронт. Рис все равно казался райским блюдом. Народ трескал так, что за ушами пищало, а семейные пытались украдкой слить похлебку в баночки или котелочки, чтобы отнести домой. Но это дело пресекалось с суровым товарищем Янкелем, начальником столовой, не разрешавшим выносить еду за пределы Лубянки, невзирая на чины и звания. Вон, сам Егода вчера попытался прихватить с собой лишнюю порцию, но его остановили. И к собственному смущению и тихой радости рядовых сотрудников, управляющий делами особого отдела ВЧК, вынужден был вернуться обратно и все съесть. Давился, но ел. Пожалуй, товарищ Янкель выпустил бы только самого Феликса Эдмундовича, но я себе плохо представляю, чтобы Дзержинский что-то выносил с Лубянки. «Если честно, у меня двойственное отношение ко всему происходящему. С одной стороны, порядок есть порядок. Даже в эпоху изобилия, это я про 21 век, человек, скидывающий в контейнер вкусняшки со шведского стола, выглядит непрезентабельно, хотя все недоеденное отправится потом в мусорный контейнер». Но в 1920 году, когда среди семейных сотрудников ЧК нередкость голодные обмороки, если человек располовинит собственную порцию, чтобы отнести еду жене и детям, что в этом страшного? Другое дело, что работники центрального аппарата ВЧК, разбредающиеся по домам с котелками и кастрюльками, вызовут ненужные толки среди москвичей, и так считавших, что мы здесь обжираемся пшеничными булками и краковской колбасой. А я грешным делом уже второй день кормлю рисовой кашей Татьяну, хотя она, в отличие от меня, не относится к числу приписанных к центральной столовой. Но у нас никто не спрашивает прикрепительные талоны. Кажется само собой разумеющимся, что если человек спустился в подвал, то имеет на это право. И совесть моя абсолютно спокойна. Если бы не в Таранга в образе медсестры, то хрен бы Артур Христианович расколол поляков, а любой труд должен быть оплачен. Чаю товарища Артузова отменный, но маловато будет, а Танька девка прожорливая и покушать очень даже любит. Слопает собственную порцию, а потом норовит попробовать из моей миски, дескать, у тебя вкуснее. Глядишь, пока попробует, половины порции как не бывало. Народ говорил, что это товарищ Суньяцин прислал из Китая товарищу Феликсу пять вагонов риса, а тот при своей скромности распорядился передать подарок в столовую ВЧК. Сомневаюсь, что рис пришел из Китая, да и товарища Суньяцина там сейчас не должно быть, но какая разница? Главное, что рисовая каша относится к числу моих любимых, а рис испортить труднее, нежели пшенку. Не возражаете! Услышал я знакомый голос. «Елки-палки! Оказывается, за моей спиной стоит сам товарищ Дзержинский, держа в одной руке миску с кашей, а в другой жестяную кружку». А я, увлекшийся нешуточной схваткой с Татьяной за остатки собственной порции, не понял, отчего в столовой наступила тишина. Ложки заработали со скоростью вертолетного винта, а сотрудники, словно по команде, резво все доедали и допивали стремясь поскорее вернуться к работе. Еще удивительно, что народ не вскочил со своих мест и не вытянулся. Но то народ, еще не приученный вскакивать при появлении высокого начальства. они я, привыкшие резво подниматься с места, даже если команда товарищей офицеры прозвучала по телевизору. К чему это я? Да все к тому, что вскочил с табурета при звуке голоса председателя ВЧК только я. К счастью, мой порыв не вызвал удивления ни у Татьяны, все-таки дочка обер-офицера, ни у самого Дзержинского. «Садитесь, Владимир Иванович», — сказал Феликс Эдмундович, осторожно поставив на хлипкий столик миску и кружку. Я молча плюхнулся на твердое сиденье, решительно подгребая собственную посуду, намереваясь доесть остатки каши, но увидев торжествующий взгляд девушки, только вздохнул. Успела таки добить, пока я с председателем ВЧК раскланивался. Вот ведь зараза. Но всерьез на Татьяну я сердиться не мог. Все-таки большая часть порции досталась мне самому. Наелся, а то, что ел медленно, мои проблемы. Но как хорошо, что я не собираюсь жениться на Татьяне Михайловне. Как ее мама с папой прокормить умудрялись? С другой стороны, хороший аппетит – залог здоровья ребенка. «Как вам наша столовая?» – поинтересовался Дзержинский, зачерпнув первую ложку. «Неплохая», – дипломатично отозвался я. «Когда говорят «неплохая», значит, что-то не устраивает», – хмыкнул Феликс Эдмундович. «Я слегка удивился». Казалось бы, железный Феликс далек от бытовых проблем, а вот неравнодушен к столовой. Да нет, все гораздо проще, пожал я плечами. Столовая неплохая, понятное дело, что скатерти и салфеток нет, но это мелочи. Но здесь бы еще прибраться, столы помыть, подремонтировать, а еще неплохо бы при входе раковину с водопроводным краном установить, либо рукомойник поставить. Люди приходят обедать, а руки помыть негде. «Да?» – с легким удивлением переспросил Дзержинский. Потрогав липкий стол, брезгливо поморщился. «А ведь действительно!» Повернувшись к стоящему неподалеку Янкелю, ловившему каждое оброненное слово, Феликс Эдмундович кивнул, и тот с ловкостью расторопного полового ринулся к нашему столику. «Слушаю вас, товарищ Дзержинский!» – выгнулся начальник столовой ВЧК. «Столы помыть, в помещении навести чистоту, на входе установить водопроводный кран», негромко приказал Дзержинский и, посмотрев на меня, спросил. что ты -то еще, товарищ Аксенов?» Я лишь неопределенно повел плечами. «Кажется, в реалиях нынешнего времени все прекрасно и изумительно». Промолчал, но не удержалась Татьяна. «С тараканами надо что-то делать, ходят как у себя дома». «Кильваторной колонной!» усмехнулся я. «Это называется походной ордер», – уточнила дочка таранга, презрительно окинув взглядом сухопутчиков. А столовой теперь смотрит на меня, как товарищ Троцкий на американский капитал. Пожалуй, в следующий раз он Татьяну кормить не станет и придется делить порцию на двоих. Причем большая половина достанется не мне». И впрямь товарищ Янкель решил проявить строгость. Подпустив в голос Металла, спросил. «А почему здесь обедает посторонняя женщина?» «Женщина не посторонняя», – изрек я, прихлебывая чай, напоминавший по вкусу повторно заваренный банный веник. «К тому же должна же она где-то питаться?» «Еще раз спрашиваю, что здесь делает постороннее лицо?» «Товарищ Янкель, а разве в присутствии председателя ВЧК могут быть посторонние лица?» – ответил я вопросом на вопрос. «И что тут возразишь?» Начальник столовой открыл рот, потом также его закрыл. А Феликс Эдмундович, о чудо, кажется, Железный Феликс прячет в усах улыбку. Пожалуй, придется Лубянке все-таки кормить посторонних. Ничего не объедят. «Вы вначале с тараканами разберитесь, чистоту наведите, а о женщинах потом будете рассуждать», сухо заметил Дзержинский, и Янкель кинулся выполнять распоряжение председателя. Феликс Эдмундович поднял взгляд на меня. «А я вас не сразу узнал», – сообщил вдруг председатель ВЧК. Я поначалу не понял, чего это вдруг. Потом дошло, что Феликс Эдмундович ни разу не видел меня в штатском. Впрочем, если бы кто-то, а хоть я и сам, узрел товарища Дзержинского в гражданской одежде, не узнал бы, настолько сросся его образ с военной формой. «Хороший портной», – Продолжил между тем председатель, разглядывая мой пиджак. «Это я в Архангельске шил», – торопливо признался я, словно опасаясь, что Дзержинский попросит адрес портного. Впрочем, что для Феликса Эдмундовича какой-то адрес. Но адреса Феликс Эдмундович спрашивать не стал, а принялся есть. Ел председатель ВЧК аккуратно, но как-то равнодушно, словно ему все равно, что у него на тарелке. Вкусная рисовая каша или опостылевший супчик из воблы. Интересно, а если бы на тарелке Дзержинского оказалась, ну, например, свиная отбивная с картофелем или омлет с грибами? Думаю, ничего бы не изменилось. Не удивлюсь, если еда не доставляла ему удовольствия, а являлась только насущной необходимостью. Владимир Иванович, кто рисовал макет нагрудного знака? Поинтересовался вдруг Дзержинский. «Идея моя, а воплощение Татьяны Михайловны», – кивнул я на дочь Кавторанга. «Я почти не погрешил против истины. Ну, за исключением того, что сам содрал идею с нагрудного знака почетный чекист. Изначально поручил сделать эскиз Саше Прибылову, не сомневаясь, что он из моей корявой картинки сотворит шедевр. Но художники – странный народ. Я ведь уже говорил, что художников нужно топить во младенчестве. Кажется, говорил, но готов повторить эту фразу еще раз. Казалось бы, чего тут стараться и мучиться, если перед тобой лежит набросок, изображающий щиты меч с красной звездой посередине и надписью «Почетный чекист». Так нет же, Саша Прибылов и здесь сумел накосячить. Вместо французского щита изобразил итальянский овальный, сильно заужавшийся снизу. Справа и слева по звездочке, а вместо меча нарисовал два скрещенных турецких ятагана Думаю, вы уже догадались, что получилось Ага, веселый Роджер Пришлось перепоручить работу Татьяне Хотел невинно осведомиться, что, мол, эскиз неважный, но не рискнул Татьяна может шутку не оценить, да и Феликс Эдмундович тоже Рисунок отличный, художник вполне профессиональный сказал председатель ВЧК, отчего Татьяна Михайловна зарделась. «Но я позволил себе одну поправку. Ваш меч на знаке установлен вертикально вверх». «Ну да», – кивнул я. «Щит символизирует защиту граждан, но клинок острием вверх, меч готовый разить». «Думаю, все и так догадываются, что символ ВЧК – и защита, и нападение». Но острие, устремившееся вверх, не очень красиво. Я распорядился поместить меч за щитом, а рукоятку расположить сверху. Спорить с Дзержинским я не стал. Все равно в глазах простого обывателя, что меч, что щит госбезопасности, символизируют нападение. К тому же было бы странно, если большой начальник не отыщит о грехе. Первую партию значков планируем выпустить ко дню взятия Варшавы. Будничным тоном сообщил Дзержинский. И тут я едва не подавился жиденьким чаем. Вроде вопрос о взятии Варшавы пока не стоит. Если верить тем историческим источникам, решение о наступлении на столицу Польши будет принято только в середине июля. Сейчас же июнь, и поляки огрызаются так яростно, что говорить об успехах Красной Армии пока не рано. Впрочем, мое назначение на условную должность польского первочекиста состоялось еще раньше. Кто знает, когда в голове товарища Ленина созрел план советизации Польши. Может лучше выпустить первые знаки к трехлетию образования ВЧК? Осторожно предложил я и пояснил. У нас будет привязка к конкретной дате, а не к условной. Дзержинский только неопределенно мотнул бородкой. Встал, уложил в опустевшую миску кружку и отправился сдавать грязную посуду, подавая пример нерадивым сотрудникам, наровившим оставить ее на столе. Надо бы предложение внести, расположить в нашей столовой лозунг «Помоги товарищ нам, убери посуду сам». Мы с Татьяной последовали примеру Дзержинского. Когда выходили, наткнулись на Артузова. Артур понюхал запах столовой и грустно протянул. «Опять рис! Фу!» Я хотел предложить, чтобы Артур Христианович угостил кашей бедную девушку. Пожалуй, в нее и третья порция влезет, но тот вздохнул. «Терпеть не могу рисовую кашу, но придется давиться». Посмотрев на меня, Артузов сказал. «Мне утром из Коминтерна звонили, тобой интересовались». Артур, славный парень, не сказал, кто именно интересовался, но я догадался сам. «Неужели Наталья вернулась?» Танюшка девчонка славная, с ней можно в огонь, в воду, да и в постель, уж извините за откровение, но все-таки это не то. Татьяна пусть и моложе, но это не Наталья Андреевна. А если читатель обзовет меня геронтофилом, переживу. Переживала не такие глупости.